Глава 29 От клуба мы с Дэнни уходим по тропе мимо церкви святого Стефана. «Кто-то убил мою маму», — говорит она. «В её могиле лежит кто-то другой. Я понимаю её желание узнать правду, но понимаю и другое. Она должна быть готова к любому повороту. Пытаться доказать, что кто-то ошибается, — это неверный подход», — говорю я. «Я знаю». «Я жду, что она продолжит, но она молчит. И тогда я прошу». «Расскажи мне о твоём отце и Бетти Бакстер». Дэнни останавливается возле стены церкви. «Откуда ты знаешь?» «Ну, я уже начал понемногу копать», — отвечаю я, и лицо Дэнни трогает лёгкая улыбка. Она видит, что я действительно хочу ей помочь. Между прочим, клуб построила именно Бакстер. Он давным-давно подозревал её, и я уверена, что не просто так. Но в последний год жизни, после ухода на пенсию, это превратилось для него в навязчивую идею, Честно говоря, я думала, что он просто не способен смириться с поражением. Он никогда не умел проигрывать. Я говорила ему, что устала слушать про Бетти Бакстер, но его было не переубедить. Что им двигало? По мнению Дэнни, Джек считал, что в конце карьеры совершил ошибку, не сумев засудить Бакстер. Он совершил ошибку? Полицейское расследование нельзя строить на эмоциях. Он поддался своему страстному желанию упечь её за решётку. Воспринимал это дело как своё личное, а из этого никогда не выходит ничего хорошего. Он что-то упустил? Он был убеждён, что она переправляет наркотики через границы графства, а в качестве курьеров использует детей. Он всё поставил на карту, искал, кто поставляет ей детей, но так и не смог до них добраться. Может, он был прав? Вероятно, но мало быть правым. Результат важен, но важно и то, как ты его достигаешь. Оно умолкает и после короткой паузы тихо добавляет. Мы должны оставаться реалистами. Мы огибаем церковь святого Стефана и через ворота кладбища выходим на Нижнюю улицу. «Ты читала на прошлой неделе отчёт о пожаре?» спрашиваю я. «Подробности не видела, но ты верно догадался. Кто-то умышленно его поджёг. А нож на пожарище нашли?» Дэнни смотрит на меня с недоумением, и я объясняю. «Там под тренажёрным оборудованием валялся нож. Вот почему тот человек был там». «Не помню, чтобы кто-то упоминал ноже» но я могла и пропустить. «Хорошо бы взглянуть на этот отчёт», говорю я с улыбкой. «Официально я отстранена», отвечает Дэнни. «Но я что-нибудь придумаю». «Спасибо. Я знаю, как тебе трудно. Что бы тебе не понадобилось, просто скажи». Дэнни с минуту молчит, а потом вздыхает. «Когда умерла мама, я была совсем маленькая. Я её почти не помню. Иногда мне кажется, что я вот-вот вспомню, как это было — ходить с ней, держать её за руку». В то рождественское утро я была взбудоражена. Нормально для четырёхлетнего ребёнка получить полный чулок подарков, ещё бы. Но единственное, что я помню отчётливо, это ярко-красный самокат с огромным розовым бантом. В тот день мы с мамой вдоволь накатались по дорожкам в парке Хадли-Хилл. Дэнни сглатывает комогу в горле и закрывает глаза. «Моя мама заслуживает правду, Бен. Фриман уже решила, что надо закрыть дело как можно скорее. Но мой долг перед мамой — узнать, Что произошло на самом деле? Дэнни быстро целует меня в щёку и уходит к своей машине. Я стою и смотрю, как она удаляется по узкой дорожке вдоль кладбища. И думаю о вырезках, которыми сегодня утром поделился со мной Сэм. 22 декабря «Ричмонд Times сообщила о торжественном открытии клуба «Святого Стефана». Анжела Каш уже была погребена под недавно достроенным зданием. Кого бы не вспоминала Дэнни в тот рождественский день, это была. Ни ее мать.